Уронив грязные ладони на колени, я сидел на краю изрядно увеличившейся ямы и крайне задумчиво созерцал ее содержимое. Лежавший на вздне скелет определенно принадлежал мужчине. Если судить по размерам, кои были не просто большими, а невероятно огромными для человека. Это был человек, тщательно очищенный мною от комия в грязи череп, несомненно был человеческим. Хорошо сохранившиеся зубы без малейших признаков клыков, форма глазниц, особенности нижней челюсти. Все говорило об этом. Человек из Полинских размеров, приблизительно головы на две выше, чем здоровяк рекар. Руки аккуратно скрещены на груди, словно мертвецу стала зябка, и он обхватил себя за плечи. Положение головы. Вытянутые ноги. Ровно положенное тело. Все говорило о том, что незнакомца похоронили. Пусть совсем не глубокой могиле, но все же похоронили. Если предположить, что исполина хоронили в спешке, то все становится на свои места. Не было времени провести положенный обряд сожжения. Не было времени копать по-настоящему глубокую могилу. Возможно, неизвестные могильщики собрались вернуться сюда позже и закончить похоронный обряд. Но что-то не срослось, и друзья погибшего так здесь больше и не появились. Почему я решил, что Исполин погиб и был погребен друзьями? Если начать со смерти, то об этом наглядно свидетельствовал дыра в правом виске, совсем рядом с глазницей. Судя по узкой форме отверстия. Исполина убила что-то необычное, но с крайне убойной силой. Например, арбалетный бол с бронебойным наконечником, выпущенный из мощного арбалета. Или другое что. Вариантов множество. В горячке боя случается всякое. Но ну исход столь страшного ранения может быть только одним. С такой дыркой в голове не живут. Гарантированная смерть если только рядом окажется опытный, сильный, исцеляющий. Да и то не факт. О том, что в качестве могильщиков выступали друзья или близкие, лучше всяких слов говорило золото. И не только монеты из гнившего кошелька, хотя и там была немаленькая сумма. Грудь скелета и шея были практически скрыты под хаотичным переплетением золотых и серебряных вещиц, Как минимум 15, а то и больше золотых цепочек обвивали шею мертвеца и бесформенной массой спадали на грудь. На каждой из цепочек висели непонятные украшения или скорее амулеты, выточенные из камня фигурки животных, золотой круглях, изображающий солнце с множеством лучей, заключенные в серебряную оправу изумруды и алмазы, остатки сгнивших кожаных мешочков, из которых сыпалась какая-то труха. Огромный изогнутый клык, принадлежащий неизвестному мне зверю. Более чем странная коллекция. Пока я занимался черным делом грабителя могил, солнце уже успело опуститься до самой кромки заснеженных древесных крон. Одинокий луч пробился через ветви и на несколько мгновений ярко осветил разворошенную могилу. В его свете я успел заметить тонкую серебряную ниточку, тянущуюся от шеи к рту черепа и скрывающуюся внутри. Заинтересовавшись, я осторожно присел над телом, стараясь не сдвигать останки, и двумя пальцами оттянул нижнюю челюсть, открывая мертвецу рот. Цепочка! Еще одна серебряная цепочка, только почему-то оказавшаяся во рту. Подцепив кончиком пальца тонкую серебряную нить, я потянул ее на себя. Что-то тихо звякнуло обоскаленные зубы, и на свет появился еще один причудливый амулет. Разочарованно хмыкнув, я подхватил амулет на ладонь и поднес к глазам. Да, амулет, причем весьма искусной работы. Серебряный цветок с листьями, покрытыми мельчайшими изумрудами. Тонким изящным стеблем и чашечкой цветка с широко раскрытыми ярко-синими лепестками. И я такой цветок уже где-то видел, причем в живом виде, и даже знаю его название, благодаря отцу Флатису и его юному помощнику Стефию, которые охапками собирали такие цветы по округе, сушили и толкли в ступках и потом сжигали в специальных жаровнях, окуривая все подряд резким пахучим дымком. И это растение называется? Точно! Цветок раймены. Святой символ церкви Создателя. Легкий шорок отвлек меня от разглядывания амулета. Бросив взгляд вниз, я как раз успел увидеть, как костяная длань скелета смыкается на моей щиколотке, а в глазницах черепа загораются тусклые багровые огоньки. Испугаться я не успел. Используя мою ногу как опору, скелет начал подниматься под звенящий звук многочисленных амулетов и раскрывать рот злобно маскали. Но дальше этого дело не пошло. Сразу несколько ледяных щупалец метнулось вперед и силой впились в горящие глазницы черепа. По щупальцам пробежало несколько ярких искр. Раздался тихий, Практически беззвучный хрустальный перезвон, и костяные пальцы безвольно разжались, освобождая мою ногу. Скелет вновь опустился в могилу, где лежал сотни лет. Еще до того, как он вытянулся на мерзлой земле, грозный свет его в глазницах погас, а череп начал покрываться белоснежным пухом инея. Все заняло не больше трех секунд. Миг и я снова свободен. Быстрая работа. Настолько быстро, что находящиеся неподалеку нергалы не успели ничего заметить. Скелет не поднимался над краем могилы, а я не успел поднять шум. Ледяные щупальца лениво выползли из внутренности чейпа. Также неспешно обвили мою шею и спину, где и застыли в неподвижности. «Ээээ...» <speak subway> Выдавил я из себя что-то нечленораздельное бросая взгляд на опутавшие меня ледяные отростки. На ограненный кусок горного хрусталя, на спокойные фигуры нергалов и на неподвижно лежащий под моими ногами скелет что-то неправильное, то, чего раньше не было, привлекло мое внимание, и я вновь сфокусировал взгляд на кристалли. В самой сердцевине камня бушевало магическое пламя, но к ярко-синему сиянию примешивались темно-багровые завихрения, такого же цвета, как угасшее мерцание в глазницах исполинского скелета. Кружась подобно дыму, багровые струйки постепенно теряли насыщенность света и медленно растворялись в общей синеве. Еще несколько секунд, и в кристалле запульсировало чистое синее пламя, без посторонних примесей. Еще несколько минут я смотрел на прозрачный камень, Но ничего нового не произошло. Обивающие меня щупальца едва шевелились. И изредка по ним пробегала очередная искра, и с легким покалыванием растворялась в моей коже. Понял! кивнул я. Концерта по заявкам не будет. Ну-ну, охраннички бледные. Вот только с чего бы это вы так рьяно бросились меня защищать. Почесав затылки, с неудовольствием заметив, что теперь мой излюбленный жест сопровождается отчетливым звоном ледяных волос. Я сокрушенно вздохнул, заглянув в черные провалы глазниц и несколько виновато произнес. Ты уж извини, брат, что потревожил твой покой. А что поделать? Сам видишь, какие дела творятся рядом с твоей могилкой. Как и следовало ожидать, скелет мне не ответил. Ничуть не смутившись, я продолжил. «Одного не пойму. Чего ты восстал-то? Кто тебя поднял? Неужто правду бают, что ежели покой мертвых потревожить, то они восстанут, чтобы покарать осмелившихся?» «Да нет, чушь какая!» Не выдержав, я рассмеялся. «Да, корис, совсем дела плохи. С костями да камнями разговаривать начал». Отсмеявшись, я поднялся на ноги, повернул голову к нергалам и крикнул. «Готовьте, сушняк, для погребального костра! Только подальше, подальше отсюда! Вон у того края ложбины!» Двое нергалов тотчас развернулись, с треском проломили кустарник и скрылись среди деревьев. Вскоре оттуда послышался влажный хруст, отсыревшего за зиму дерева. Удовлетворенно кивнув, я вновь вернулся к изучению могилы, не обращая внимания на придырявленный череп. А вот ухватившая меня за ногу костлявая длань, ею я очень даже заинтересовался. В краткий миг, когда скелет ожил и начал вздыматься, я успел заметить яркий блеск на одном из костяных фаланг пальцев, очень похожий на сверкнувшее... Положив небольшой кусок тяжелого металла на ладонь, я пристально вгляделся в него и, растянув губы в усмешке, пробормотал. «Ты моя прелесть!» «Кольцо!» Вернее, массивный золотой перстень с внушительной печаткой. Если не ошибаюсь, именно такими вот печатями заверяют важные документы. И что самое главное, на печатке было рельефное изображение дворянского герба. Сам герб был мне незнаком, но это уже мелочи. По внутренней стороне ободка шла вычурная надпись «Кассиус ван Лигас». «Рад познакомиться, Кассиус», — серьезно кивнул я, обращаясь к скелету. «Если, конечно, ты Кассиус, а не грабитель, сорвавший перстень с мертвого тела». «Хотя...» Глядя на великанские размеры останков, мне пришла в голову неплохая идея. Взяв фамильный перстень-печатку, я надел ее на свой указательный палец и сразу понял, что кольцо для меня слишком большое. То же самое произошло и с большим пальцем. Перстень свободно болтался на нем. Нет, это кольцо, несомненно, делали по особым меркам. Для большого человека с толстыми пальцами. И слепо смотрящий в хмурое небо скелет полностью отвечал этим требованиям. «Прости, что сомневался, Кассиус», — извинился я. «Знаешь, твое имя кажется мне знакомым. Такое впечатление, что я уже где-то слышал его. Вспомнить бы, где именно». В последний раз, согнувшись над скелетом, я осторожно надел перстень обратно на его палец, Мне фамильная печатка не нужна. Надписи рисунок герба я запомнил и мог повторить или даже нарисовать их на любом клочке бумаги. Забирать умершего родовое кольцо – это уже чересчур. А вот ворох разномастных серебряных и золотых цепочек – это совсем другое дело. Почившему Кассиусу они больше без надобности, а мне в хозяйстве пригодятся. Не знаю, правда, зачем, но я, мужик, запасливый. Руководствуясь этим соображением, я без смущения снял украшения состанков и бросил их на куртку, уже припорошенную легким снежком. Опять начался снегопад. Вообще хорошо. С недавних пор я очень сильно полюбил снег. Да и следы наши он заметет, что тоже немаловажно. Ведь рано или поздно... Шурды обязательно хватятся за пропастившейся сородичей, что отправились к Мертвому озеру навстречу с поганым Тарисом, а вместо этого попали прямиком в лапы оголодавших нергалов. Первый раз от шурдов была польза, хотя бы в виде корма. Ледяные щупальца упорно не хотели отрываться от меня, ухватились намертво. Пришлось поместить кристалл в центр куртки, среди прочих находок. Свернув одежду в узел и закинув его на плечо, я пошагал к краю лощины, в противоположном направлении от наваленной нергалами груды веток и мелких бревнышек. Стоять рядом с пылающим погребальным костром у меня не было ни малейшего желания. К этому времени начался закат. До наступления полной темноты оставалось не больше часа, и я велел нергалам разбить лагерь. Переночуем здесь Сам я спать не собирался. Надо разобрать все находки, определить их важность. Бережно очистить и просушить куски пергамента. Постараться прочесть хоть что-нибудь. Вдруг донаткнусь да на описание этого более чем странного куска горного хрусталя с пучком щупалец. Если я хочу понять, что происходит со мной, а я хочу, то надо искать достоверные сведения. Я очень надеялся, что найду среди сгнивших останков сумки хоть что-то полезное. А завтра с первыми лучами рассвета мы продолжим наш путь. Путь домой. Больше мне некуда податься.